Глава 13. Сбылась мечта, называется. Но что за непруха? Через час его спасение пришло. В синем сарафане, голубой рубахе и таком же платке, как и носили все прачки дворца, с корзиной на сгибе локте, из фигурой, как у куклы-грелки, на заворочном чайнике, который вырезал караучник. Эй, кто там? Демит и Накентий, подойдя к дверям будки, Девушка заглянула внутрь, вытягивая шею и вглядываясь в полумрак, непроницаемый после яркого солнца. "Выпусти меня. Будь миленьким". В глубине будки раздался грохот, как будто на пол обрушилось что-то тяжёлое и деревянное, и тут же вскрик, будто упало оно не совсем на пол или не полностью. "Ой! Что у вас там?" Прачка испуганно округлила глаза. "А ничего. Всё в порядке. Это я, Галактион, Дуся. Олеющий караульщик, рассыпая стружку и хромая, выскочил из будки. Вслед ему, с последним аккордом чего-то разбиваемого, вывалился засов. Девушка хихикнула, прикрывая рот ладошкой. «У тебя там ровно кучу, мы войной пошли, Галактион!» Караульщик подумал, поведать ли объекту свои грез о службе, полной невидимых, на первый взгляд, опасностей и трудностей, но честность взяла свое. «Я там это... нечаянно!» — скомфуженно выдавил он. Дуся вздохнула, качая головой. Видно, подобные нечаянности для этого краульщика давно вошли в обычай. Непрохо нашел в себе силы посочувствовать ему, как родной душе. "Куда это ты, Дуся, отправилась такая нарядная?" нервно вытирая ладони о штаны, спросил краульщик. "В лавку за мастечком. Розовым, лавандовым, мятным". Хватились, он берёт отошить нечем. Вот набольшая наша меня и послала. Да заодно о своейку попросила золы вишневой на дегте ту из полуведерной передать. Для роста волосев, говорят, зело полезно». Непруха представил количество волос, которое такое количество полезного средства способно вырастить, и захихикал. «И совсем это не смешно, Галактион», — насупилась прачка. «Мой дед им тоже пользовался». И если бы не умер, знаешь, какие кудри был у него с закучерядрись. Да нет, ты что, Дуся? Ты ты что? Я я же ничего, замахнул руками караульщик. Вид у него был несчастный. Парыслов сказать не успела, а всё не впопад. Галактион! Прачка завела глаза под лоб. И "Не называй ты меня Галактионом, сделай милость. Чисто тебе старик какой". "Да я за всегда, пожалуйста, коль тебе не любо. Но как тогда тебя кличка прикажешь?" Смилостивилась девушка. "Галиком, как молодцы ваши, или локчем, как десятник зовёт?" Парень растерянно заморгал. Губы его шевелились со скоростью мысли или мысли со скоростью губ, а выговорить мамин вариант его имени — Галя. Не поворачивался язык, а иного на ум не шло хоть плачь. Сбылась мечта называется. Но что за непруха? Последние слова он прошептал, не замечая, и скрытненок от такого упоминания собственного имени поморщился. «Непруха к непрухе, два рыбака пара, «Или как там в азбуке Большого говорилось?» «Ну, придумаешь, скажешь». «Галан!» Не удержавшись, просуфлировал дворовенок товарищу по неудаче, сверляя его взглядом. И парень, как завороженный, повторил. «Галан!» «Галан?» Дуся наклонила голову на бок и повторила точно, пробуя на вкус. «Галан!» «А что, славная имечка? Будто на колено кто-то перед тобой встал и подвиг совершить обещает. Шпектаклю шантоньскую на медне на площади казали». Так в ней что-то такое было чудное, дивное. Кравульщик радостно задохнулся от неожиданного эффекта и в запале близком к подвигу выпалил: "А пойдём, Дуся, вечером по берегу пруда гулять". "С тобой?" Девушка кокетливо округлила глаза. "Ну, да. Ой, знаешь, дел вечером дома куча". Занялась она по протоколу в ожидании развития событий, но запал оказался коротким. Ну, тогда я я потом, ну, когда-нибудь понурился он. Даже не прохи знакомому сгалантностью лишь по нескольким былим про лукоморских рыцарей стало ясно, что в витязях у галактиона в этой истории светит только солнышко с неба. Ой, выпусти меня хоть что ли, вздохнула Дуся. Чудо ты, чудо ты дивно. Набольше броница станет, коль задержусь. А, ну да. Конечно, спохватился голос сеон, это двинулший колду и навалился на створку всем телом, упираясь ногами и сопья. Коридка поддалась, но едва едва. Кованные петли призунной выдержать поединок со стенобидным орудием презрительно скрипнули и заклинились под натиском четырёхпудового караульщика. Девушка хихикнула. Галактион чувствует, что ударяется от подвига со скоростью разбегающихся галактик, кряхтя и пыхтя под налёт, отталкивая у пространства за воротами щель ещё в несколько пальцев. День да не раскрывает её полностью, чай не 10 меня человек. Итак, пройду, замахала рукой прачка, не пряча снисходительный смешок. Говорил я десятнику ста раз: смазать холеру надо, виновато забормотал караульщик. Да от этого не конорычь дело, как от угля мела. Да хватит и так, успокойся, отмахнулась Дуся, находясь мыслями уже в лавке. Как это хватит? А как же проскочить ему? Непрохи. Ну, смотри сама. Протиснешься? неуверенно бормотал караульщик. После дождей-то оно чего это вовсе упёрлось? Уже приступлю я сегодня к неконорчу. Да протиснёшься, конечно. И с чего это ей вдруг подумалось о каких-то подвигах? Это же Галактион. Галик, локоть. А матушка так вообще крикала его. Ну, проходи тогда. Краульщик принял самую героическо-галантную позу, какую только смог придумать без летезрения шантонских спектаклей, говорящую: "Только Дуся за порог выйдет, он уже покажет к лету щи и служку молодецкую". Сердечко Скритника в отчаянии замерло. Он же в такую щель вместе с Прачкой не протиснется, а потом Краульщик калитку закроет. Дуся шагнула вперёд. Непрохо стрелой вылетел из своего травяного укрытия, стремясь угодить в пространство между сарафаном и створкой калитки, и налетел на что-то тёплое и мягкое в неожиданной полутьме. На голове у него словно оказался мешок. Ай! Тихо пискнул он в панических попытках освободиться, хватаясь то за ткань, то за дусины ноги. Ах! взвизгнула пречка и возмущённо уставилась на кроульчика, но руки его целомодренно обнимали исключительно самого себя. Непруха лихорадочно заработал локтями, пытаясь выбраться из неожиданной ловушки, но всё время утыкался то в мягкое, то в трепичное и запутывался ещё больше. Ай! недоумённо переспросил Голтион. Ай! промычал Непруха, яростно вырываясь из ситцевого плена и угодил Дусе плечами под коленки. Ай! Дуся шлёпнулась у порога будки, корзина в одну сторону, монеты в другую, туишь в третью. Ай! всполеснул руками парень и бросился ее поднимать. — А-а-а-ай! — взвыл дворовенок, попеременно то придавливаемый девичьей красой, то наступаемый казенным сапогом, иступленно завозился, вырываясь, вывернулся из-под подола, с треском раздавил туис, брызнувший вонючим и черным, подскользнулся, растянулся, вскочил и налетел на свежеподнятую дусю, отпечатываясь дегтем всем своим невеликим ростиком на ее сарафане. Глаза девушки вытаращились, и не пруха с ужасом понял, что она его теперь видит. "Анчудка!" завизжала Дуся, шарахнулась, наступила на корзину и снова полетела вверх с тормошками на мостовую. "Нечистый!" истерично, но точно подметил Галктион, отступил. Отскочившая корзина уже поджидала его в условленном месте. Дворовёнок кинулся туда, где шумом и суетой манила стоглавая и стозевная чудо-юдо городц, и остановился. Точно пчела, попавшая в мёд, он сучил руками и ногами, изгибался всем телом, бодал незримую преграду, но не мог сдвинуться черис тень отбрасываему переклади до ворот ни на шаг. Понимание того, что дворовой не может покинуть своего двора, пришло как холодный кол в грудь. В единый миг, лишённый надежды будущего, Развернулся он словно замороженный, сделал шаг и оказался рядом с большими, распластавшимися на мостовой. С рук, лица и одежды Непруха капал чёрный дёготь, и госно пахло им же. С "Гинь!" просипел Галактион, не в силах отвести от него испуганного взгляда. "Сейчас", угрюмо пообещал Непрух. У Дуси съехал платок на один глаз, и дворонок потянулся поправить. "Спасите!" пискнула Дуся. Не надеясь остаться в живых, но её безнадёжный призыв внезапно вспыхнул пламя борьбы в душе караулчика. Я тебя спасу, Дуся, держись. Дресущиеся руки его зашарили вокруг в поисках хоть какого-нибудь оружия. Ещё один витязь лукоморский сыскался. Горько вздохнул Непрух и хотел уходить, но жалкий вид Галаксиона, испуганного, как целая армия караулчиков, но готового защищать за знобу, заставил его остановиться. Вот тебе орудие. Сражайся, шипнул он и пошевелил пальцами. Засов выпрыгнул из будки прямо в ладонь Галактиону, припечатывая её к мостовой. Тот ойкнул: так и без пальцев остаться можно, но внезапно Засов поднялся в воздух. Галактион последовал за ним, как приклеенный. Лёгкое движение руки непрохи, и Засов с грохотом спрыгнул с правого дровёнка, ещё движение слева, потом снова справа. Тяжелённый брус взлетал и падал, и Галактион мотался за ним, как нелепый противовес, но со стороны казалось, будто отважный караульщик изо всех сил пытается попасть по мерзкому анчутке, напавшему на бедную прачку. Дуся, забыв вопить, с ужасом и восхищением уставилась на поединок её голантного витязя и зловонного порождения чёрного света. Пришебу, анчутку, не содя глаз к орунчику, шёпотом просуфлировал непруха. Пришебу, анчутку, грозным дискантом проревел парень, в очередной раз взмывая и опускаясь в свет за летучим заслоном. Непруха снова увернулся от своего удара. Шаг назад, два в бок. Теперь-то большая верит, что Галактион настоящий витязь. Быстрый взгляд на восторженное лицо прачки, кажется, да. Можно уходить. Ой, пощади меня, сильный могучий богатырь. Так можно более гнусным голосом прохрипел Непроха. Я больше не буду. Но звук ещё более гадкий хохот дворовых заглушил последние слова. И что самое ужасное, в хохоте этом слышалось одобрение. Они подумали, они решили, что я Дворянок замер. Что это я над большими куражусь? чтоб быть как все, да ни за что. Помру, а не буду. Забытый засов рухнул на ногу витязя Галактиона. Но теперь даже его не героический вопль не мог поколебать решение Дуси, с кем пойти гулять и к черному пруду. Она פרוхо, сжимая бессильно ярости кулачки, бросился бежать сквозь густую траву вдоль стены обратно в сад. Нет, нет, нет, он не такой. Он не хочет быть таким. Он никогда не будет издеваться над большими, никогда не будет красть у них, никогда не станет презирать других скрытников потому что они другого толка, никогда никому не скажет, что у него дурная кровь, никогда. И если нельзя сбежать и нельзя так больше жить, то остаётся только